Миссис Дэллоуэй. Она пришла, чтобы помочь Ричарду собраться. На ее стук никто не отвечает. Она стучит снова, настойчивее. Потом торопливо, охваченной дурным предчувствием, отпирает дверь своим ключом и застывает на пороге. Квартира залита светом. У Кларисы даже дыхание перехватывает. Жалюзи подняты, окна распахнуты. Это обычный солнечный свет, ничего особенного, но в комнатах Ричарда он создает эффект бесшумного взрыва. Вот его картонные ящики, вот его ванна, еще гаже, чем она думала, пыльное зеркало, дорогая кофеварка. Все вещи в их подлинной, ничем не прикрытой жалкости. В общем, это квартира психически больного человека. Ричард зовет Клариса. «О, миссис Делуэй, это ты, миссис Делуэй!» Она бросается в комнату. Ричард, как был в халате, сидит верхом на подоконнике. Одна тощая нога еще в квартире, другая, невидимая Кларисе, в воздухе на высоте пятого этажа. «Ричард», — говорит она решительным голосом, — «немедленно слезь оттуда». «Как чудно на улице!» — восклицает он. «Какой удивительный день!» Вид у него совершенно безумный и невероятно возбужденный. Он одновременно похож и на старика, и на мальчика. Всадник — пугало, парковая статуя Джакаметти. Волосы не причёсаны. Одни пряди прилипли к черепу, другие под острыми углами торчат в разные стороны. Остающаяся в комнате синеватая нога обнажена до середины бедра. Кларису поражают удивительно массивные мышцы икры, особенно бросающиеся в глаза на фоне общей скелетообразной худобы. «Ты меня пугаешь», — говорит Клариса. «Пожалуйста, слезь! Сейчас же!» Она делает шаг в его сторону, и он быстро отрывает от пола вторую ногу. Теперь контакт с выщербленным деревянным подоконником осуществляют только пятка, рука и тощая ягодица. Ракеты с красными хвостами, которыми разрисованный его халат, выбрасывают языки пламени в форме идеальных сосновых шишек. Безликие астронавты в шлемах с темными забралами, белые и толстые, как на рекламных счетах корпорации «Юни-Ройл», салютуют негнущимися руками в белых перчатках. «Я принял ксенокс и риталин», — сообщает Ричард. «Эффект потрясающий. Чувствую себя просто великолепно. Поднял все жалюзи, и все равно мало света. Кстати, должен тебе сказать, что забраться сюда было совсем непросто». «Милый, пожалуйста, спусти ногу на пол, прошу тебя!» «Мне кажется, я не вынесу этого приема», — говорит он. «Прости!» «Не ходи! Кто тебя заставляет?» «Какой день! Какой чудный, чудный день!» Клариса делает глубокий вдох. Потом еще один. Она поразительно спокойна. Она знает, что хорошо держится в трудной ситуации, и в то же время у нее такое чувство, как будто она существует отдельно и от самой себя, и от этой комнаты, и наблюдает за тем, что уже произошло, словно это ее воспоминание. Что-то в ней, некий голос, который и не голос вовсе, а что-то вроде внутреннего знания, почти неотличимого от сердечного ритма, говорит. «Однажды я пришла к Ричарду, который сидел на самом краю подоконника. — Слезь, пожалуйста, — повторяет она. Ричард морщит лоб, словно Клариса задала ему чрезвычайно каверзную задачку. Его пустое кресло с разлезшимися швами и торчащим из них поролоном, с тонким жёлтым полотенцем в ржавых разводах на продавленном сиденье — материализованная метафора нелепости и неприглядности самой смертельной болезни. «Слезь оттуда», — повторяет Клариса, медленно и громко, будто обращается к иностранцу. Ричард кивает и не двигается с места. Его голова, залитая дневным светом, похоже на разрушенную геологическую породу. Кожа изрыта глубокими бороздами, как камни в пустыне. «Я больше не могу», — говорит он. «Понимаешь, сначала прием, потом награждение, потом еще один час после награждения, потом следующий. Никто не заставляет тебя присутствовать на приеме. Никто не заставляет тебя идти на церемонию награждения. Ты совершенно свободен». — Да, но часы-то все равно остаются, правда? Сначала один, потом другой. И когда ты кое-как проживаешь один, тут же, бог ты мой, начинается следующий. Я очень болен. — Но ведь тебе бывает получше, разве нет? — В общем-то, нет. Я тебе признателен за то, что ты все это говоришь, но последнее время я чувствую себя так, точно вокруг меня смыкаются челюсти гигантского цветка. — Странноватое сравнение, да? Однако оно передаёт суть дела. В этом есть какая-то растительная неизбежность. Что-то вроде венериной мухоловки или тропического леса. Что-то такое мясистое, зелёное, сочное, и оно утягивает тебя, сама понимаешь, куда. В зелёное молчание. Смешно, что даже сейчас мне трудно выговорить слово «смерть». «Ричард, они здесь?» «Кто?» «А, голоса. Голоса всегда здесь». Я хотела спросить, ты их отчетливо слышишь? Нет, сейчас я слышу тебя. Мне всегда приятно слышать тебя, миссис д Ничего, что я тебя так называю? Конечно, только, пожалуйста, слезь, немедленно. Ты ее помнишь? Ту, другую себя, несмотря на все перемены. Да, я, она и есть, и я тебя очень прошу, слезь с подоконника, пожалуйста, сделай это ради меня. Здесь так хорошо. Я чувствую себя таким свободным. Позвони моей матери. Ты ведь знаешь, как ей одиноко. Ричард, расскажи мне что-нибудь. Что? Ну, что-нибудь о своем дне. О том, чем ты сегодня занималась. Что-нибудь самое обыкновенное. Даже лучше, если это будет что-нибудь абсолютно невыдающееся. Самое будничное, что только бывает. Ричард, любая ерунда. неважно что. «Ну, сегодня утром, до того, как зайти к тебе, я ходила за цветами». «Серьезно?» «Да. Утро было очень красивое». «Правда?» «Да, красивое». «Оно было такое... свежее». «Я купила цветы, отнесла их домой, поставила в вазу с водой». «Вот и все. Конец истории. Теперь слезай». «Свежее, будто нарочно приготовлено для детишек на пляже». «Можно и так сказать». «Как утро нашей юности». «Да». Как то утро, когда ты вышла из старого дома. Тебе было восемнадцать, а мне только-только исполнилось девятнадцать. Мне было девятнадцать, и я был влюблён в Луи и в тебя. И когда ты, сонная, в одной ночной рубашке открыла стеклянную дверь и вышла на улицу, я подумал, что никогда ещё не видел ничего более прекрасного. Странно, да? Да, — отвечает Клариса, — да, странно. Я проиграл. перестань «Это неправда». «Правда. Я не ищу утешения. Нет. Мне просто очень грустно. Мне казалось, что цель, которую я перед собой поставил, достижима. Мне хотелось создать что-то живое и потрясающее настолько, чтобы в чьей-то жизни оно могло значить то же, что и вот такое утро. Самое обыкновенное утро. Ты только подумай. Я верил, что это реально. Какая глупость. Вовсе не глупость». — Нет, я все-таки не перенесу приема. — Пожалуйста, прошу тебя, не думай о приеме. Забудь о приеме. Дай мне руку. — Ты была так добра ко мне, миссис Дэлауэй. — Ричард, я люблю тебя. Это звучит банально, да? — Нет. Ричард улыбается и качает головой. Потом говорит. — По-моему, мы с тобой были самыми счастливыми людьми на свете. Он подается вперед, медленно съезжает с подоконника и падает. «Нет!» — кричит Клариса. Он держался так уверенно, так спокойно, что какую-то долю секунды Кларисе кажется, что этого вообще не произошло. Она бросается к окну и еще успевает увидеть Ричарда в воздухе, успевает заметить, как вздымаются полы его халата. Несмотря ни на что, она по-прежнему верит, что все еще может обернуться небольшой травмой, чем-то неокончательным. Она видит, как он достигает земли, Сначала словно застывает на коленях, потом ударяется об асфальт головой. Она слышит звук, которым это сопровождается, и все-таки допускает, по крайней мере на какой-то миг, пока смотрит вниз, перегнувшись через подоконник, что он встанет, пусть с трудом, задохнувшийся, но все-таки оставаясь самим собой, более или менее целый и способный говорить. Она кричит его имя один раз. Получается что-то вроде вопроса и намного тише, чем ей бы хотелось. Он лежит там, где упал лицом вниз. Голова накрыта полой халата, голые ноги белеют на темном асфальте. Она выбегает из квартиры, оставив дверь нараспашку, мчится вниз по лестнице. У нее мелькает мысль позвать на помощь, но она этого не делает. Кажется, что даже воздух стал каким-то другим, словно распался на части. Как если бы он был осязательно двухсоставным, включающим что-то вроде своей противоположности. Она бежит вниз по лестнице, сознавая, потом она будет этого стыдиться, что сама жива и невредима. В подъезде ей требуется сделать над собой усилие, чтобы шагнуть туда, где лежит Ричард, в бетонный колодец двора. У нее возникает мимолетное ощущение, что она в аду. Ад — это затхлая желтая коробка подъезда с искусственным деревом в углу и с царапанными металлическими дверями. На одной переводная картинка с символикой «Грейтфул Дэд» — череп в венке из роз. «Грейтфул Дэд» — известная рок-группа. Самая узкая дверь в тени лестницы выходит на выщербленные бетонные ступеньки, ведущие к Ричарду. Еще сбегая по ступенькам, она понимает, что он мертв. На асфальте вокруг того места, где должна быть его голова, накрытая халатом, растекается темная, почти черная лужа крови. Он лежит абсолютно неподвижно. Одна рука, неестественно вывернута вверх ладонью, голые ноги в серых войлочных туфлях, которые когда-то лариса же ему и купила, бледные, как сама смерть. Она преодолевает последнюю ступеньку, замечает битое стекло и лишь мгновение спустя понимает, что это просто осколки пивной бутылки, которые уже были здесь до падения Ричарда и никак с его падением не связаны. Ей кажется, что правильно было бы убрать его со осколков. Она опускается рядом с ним на колени, кладет руку на его безжизненное плечо. Бережно-бережно, словно боясь его разбудить, стягивает халат с его головы. Все, что она может разобрать в сверкающем месиве белого и алого багрового, это его открытый рот и один распахнутый глаз. Она невольно вскрикивает от боли и ужаса, потом снова накрывает его голову халатом. Она продолжает стоять на коленях, не очень понимая, что делать дальше. Потом опять дотрагивается до его плеча. Просто кладет ладонь ему на плечо. Она говорит сама себе, что нужно вызвать полицию, но ей не хочется оставлять Ричарда одного. Она ждет, что кто-то из соседей крикнет ей сверху. Она поднимает глаза на восходящие ряды окон, болтающиеся на веревках одежду, идеальный квадрат неба, рассеченный надвое бело-голубым кинжалообразным облаком, и понимает, что никто ничего не знает, никто не видел и не слышал, как Ричард упал. Она не двигается с места. Она находит взглядом окно старушки с керамическими фигурками на подоконнике, невидимыми с такого расстояния. Старушка почти наверняка дома, она очень редко куда-нибудь выходит. К Ларису подмывает крикнуть ей, Как будто она тоже в некотором роде член семьи, и ее нужно немедленно известить. Клариса медлит еще пару минут перед неизбежным следующим шагом. Она продолжает держать руку у него на плече, с изумлением отмечая, что случившееся вызывает у нее легкое чувство неловкости. Ей странно, что она не плачет. Она слышит звук своего дыхания. Она еще раз фиксирует наличие войлочных туфель и замечает, как в растекающейся луже крови отражается небо. Значит, вот как все заканчивается — на асфальте, под бельевыми веревками, среди битого стекла. Она тихонько проводит рукой вдоль хрупкого изгиба его спины. Потом, с виноватым чувством, словно делая что-то запретное, наклоняется и упирается лбом в его позвоночник, пока это в каком-то смысле еще его позвоночник, пока он сам в некотором смысле Ричард Оортингтон Браун. Она чувствует несвежий запах его халата, резкий винный дух его немытой плоти. Она хотела бы заговорить с ним, но не может. Она просто стоит на коленях, уткнувшись головой ему в спину. Если бы могла, она сказала бы, ей хотелось бы это сказать, но она не вполне понимает, как именно, что он находил в себе мужество заниматься творчеством. И, что еще важнее, любить так как умел любить только он, вопреки всему, в течение многих и многих лет. Она сказала бы, что тоже любила его. Очень сильно любила, но оставила его тогда, более 30 лет назад, на углу улицы. А что еще ей было делать? Она бы призналась, что мечтала о более или менее нормальной жизни, о какой мечтает большинство людей, и что ей ужасно хотелось, чтобы он присутствовал на ее приеме и продемонстрировал свою привязанность к ней перед ее гостями. Она бы попросила у него прощения за то, что не стало, в тот день, который, как выяснилось, был последним днем его жизни, целовать его в губы и за то, что объяснил это себе, заботой о его здоровье.